с массивной рукоятью. Для чего-то ее тут повесили на стене. И, наконец, продолжался халат в шкуру пестрого леопарда, брошенного к их ногам с разинутой пастью. На табуретке стоял темно-синий кальянный прибор и трехногая золотая курильница в виде истыканного отверстиями шара с полумесяцем наверху. Но всего удивительнее была пестрая клетка,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 И тотчас же, законфузившись, Николай Аполлоныч прибавил. «Впрочем, когда курят другие, то...» «Вы оттворяете форточку?» «Да что вы, что вы!» «Вентилятор?» «Ах, да нет, совсем наоборот. Я хотел сказать, что курение мне доставляет скорее...» Затарапился Николай Аполлоныч, но, не слушавший его, гость продолжал перебивать. «Вы сами выходите из комнаты?» «Ах, да нет же! Я хотел сказать, что люблю запах табачного дыма, и в особенности сигар». «Напрасно, Николай Аполлоныч, совершенно напрасно, после курильщиков, да, следует. Так, быстро проветривать комнату. О, что вы, что вы!» Открывая и форточку, и вентилятор. «Наоборот, наоборот».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 и напомнит о том, как он, Николай Аполлоныч, дал в свое время через посредство странного незнакомца, как бы точнее сказать, ну, словом, дал в свое время ужасное для себя обязательство, которое выполнить принуждала его не одна только честь. Ужасное обещание дал Николай Аполлоныч разве только с отчаянием, побудила к тому его житейская неудача. Впоследствии неудача-то постепенно изгладилась. Казалось бы, что ужасное обещание отпадает само собой,